Этот ответ немало изумляет следователя. Как так, спрашивает он. Да коли она там с другим парнем слукавится? Что ж, в этом худ ни какого нет. Пущаю её слукавиться. По крайней се, как я жли домой вернусь, та коюсь Бог даст, работника лишнего в семью родит. Мне ж подспорье будет. От ничего, это хорошо, коли слукавится. Ну, конечно, это твоё дело. Как же ты безглаз ты больше года прожил, чем занимался? В подённой работе жил, то у того-то, у другого хозяина, пока держали, где день, где два, а где и неделю, так вот и жил. А милостыню зачем стал просить? А вот летось жил я у хозяина на Обводной канаве. Поредимшее было дрова к берендзяке. на лесной двор таскают, да заболел я тут. Хозяин не стал держать на фатере, говорит, помрешь, пожалуй, а мне с тобой идти гайся, тогда иди. Блаха, куда знаешь? Ну, я и пошел. Куда же пошел-то? А в кусты. Как в кусты? А так в кусты. За московскую заставу. Там и жил в кустах тех. Больной-то? Да, не здоровый, так и жил. А ночевал-то где? А всё там же в кустах. Был на мне зипунчик такой в те поры. Так вот и им-то прикроешься от холоду и спишь себе. А кормился где и как? Да есть-то в ту пору очень на мало хотелось мне. Ну, деньжа такой какие пустышные были, выйдешь на дорогу, там лавочка была, купишь себе булочку, да и кормишься день, а и на два. А то вот тоже травкой питался. Какой травкой? А кисленькой. Травка такая есть. Ещё велёк прозывается. Ею питался. Ну, а там ягодка поспевать стала, так и вот ягодки алибы листиков там разных пощиплешь, ну и ешь себе. Мужичанка на минуту приостановился и о чём-то грустно раздумался. А потом в здоровье чуточку поправился, продолжал он. Вышел из кустов, только в силу ещё не взошёл. Работ с него кое-место не соскал себе, по той причине и милостоньку стал просить. И долго в кустах ты прожил? Да, за полтора месяца прожил-таки. Не очень надолго. И ты не врёшь? Мужечёнка остался очень удивлён этим последним вопросом. Действительно, он рассказывал всё это столь простодушно и с такой детски наивной откровенностью, что трудно было тут подметить ни искренность, ни ложь. "По что врать?" заговорил он на вопрос следователя. "Я должен со всем усердием открываться. Как это было, так рассказываю. Уж собоговалите ваш благородие" отправить меня на родину, прибавил он после некоторого размышления. Но доскучило мне тут безгластно мотаться. Дома отец, альб мир хоть и всыплют сотню другую, а всё ж оно легче, потому дома, значит, в своей стороне, а чужая сторона какая на безветру сушит, без зимы изнобит. уж это самое последнее дело. И мужиченку уводят в другую комнату, записывать его показания, а на место его появляются две новые личности. А, божеи страннички, мирские ходябщики. Добро пожаловать, приветствовал вошедших следователь те по поклону. Один из них, ражий, рыжебородый длинноволосый и длинноволосый, иссопящий мужичина, в послушническом подряснике с черным стальным обручем вместо пояса другой нечто ползущее маленькое низенькое горбатенькое и на вид очень несчастненькая и смиренненькая вползло оно вместе с разжим своим со товарищем и забилось в угол как еж откуда подозрительно поводило своими глазками словно таракан усиками читатель конечно узнал уже обоих Кто таков? обратился следователь с обычным форменным вопросом к фомушке блаженному. Кто? Я-то? Да, ты-то. Сам по себе отрывисто прошамкал блаженный, с нахальством глядя своими быстрыми плутовскими глазами прямо в глаза следователю. Вижу, что сам по себе до да какого-то человек-то есть. Божий Все мы божьи, а ты мне объявись, кто ты-то, собственно? Я-то? Да, ты-то. Я птица. Хм. Вот она что, какая же птица? Немалая. Адна-ка какая же? Да высокого таки полёта. А какого бы желательно знать? А по крайней нисти будет Соколинова. Ого, как важно. Ну так вот, ваша милость, желательно бы знать чин, имя и фамилию. Чью фамилию мою? Ну, разумеется. У меня фамилия важная. Чем-то вот оно и интереснее. Да. Интерес не интерес, а только важное. При всех посторонних не объявлюсь. А на секрете, пожалуй, уж так и есть уважу. Ну, это положим вздор, вы изволите говорить. А вы, мои милые, без штук фамилия? Сказано раз, что важное, а впрочем, ну их, пусть чай все знают. Тотчас же раздумал блаженный. Вот идок-то лучше. Ну так какая же? Князь Волконский. дерзко и громко брякнул фомушка и с самодовольством окинул всю комнату, как бы желая поглядеть, какой это эффект произвело на присутствующих. Ну а паспорт ваш где, князь Волконский? с улыбкой допытывает его следователь. А не что у князьёв есть паспорты? с уверенностью стойкого и законного права вздумал вдруг авторитетно диспутировать Фомушка, заложив руки за спину. Нас каждый знает, какие у нас паспорты. Никаких таких паспортов мы не знаем да и знать не должны. Мы странным житием занимаемся, потому как мы это самое странное житие возлюбили. Так по нем и ходим, а что касается звания и фамилии, то так и пиши, князь Мол Волконский. Ну а товарищ-то твой? спросил следователь кивнув головой на ежа, крестившегося и капошившегося в углу. Тот уж верно, князь Трубецкой. Эту уж пущай он сам объявляется, ответил странник, лихо встряхнув своей рыжей гривой, и отступил в сторону, как человек, сознающий, что вполне покончил своё дело и ждать от него больше нечего. Фомушка явно бил на изображение себя юродивого, сумасшедшего, не без основания полагая, что это поможет ему от беды отвертеться. Но отвечая, кто таков следует тот же вопрос горбатому ежу Господи Иисусе слыштся из угла вместо ответа какой-то свистящий фистуловый шёпот причём искалеченная рука как-то тревожно и торопливо мотается творя крестное знамение Да отвечаешь же кто таков панукая подсказывает ему рядом стоящий писец Не знаю батенька не могу знать совсем скорбно ответствует ёж Ну, а имя как? допрашивает следователь, которого очевидно развлекательным образом занимают эти два интересных субъекта. Не знаю, батюшка, ничего не знаю. Люди зовут Косьянчиком, старчиком, а э, сам я не знаю. Отец мой, Господи Иисус помилуй нас грешных, мать пресвятая, и опять та же история. Так не знаешь, как тебя зовут? Не знаю, батюшка запомнитовал. Вот тебе Христос запомнитовал. Говоришь, что Кассианом, а? Сказывают людишки добрые, что надо бы быть Кассианом, сказывают, э, словно бы так родненький. А может и не Кассианом, а по-другому как? Играет с улыбкой следователь. Может и не Кассианом, родимый, всё может, охотно соглашается старчик. Может и по-другому как, а мы обе в тем э, безвестный родненький. Наивис поведе и у святого причащения бываешь? Бываю, бачка, бываю. Четыре же в год бываю по монастырям отец мой. Сколько лет себе? Не знаю, отец мой ничего не знаю. И где хрищенный, где рожен и того не знаю. А на вид старчику лет около пятидесяти, если не больше. Где ж ты проживал, чем занимался? Этого не упомнишь ли? Ничего не помню родненьки, ничегошеньки. А вот со с младенства, как себя только запомню, так вот всё больше по монастырям, до да по побителям честным, в странном житии подвязался. А что до всего остального ничего не помню. Но ну а как же вы, голубчики, за все ночные на паперти у купца Верхобрюхова из кармана бумажник вытащили? Как он у тебя ощутился за пазухой? Да как его тебе товарищ твой его сиятельство передал? Это как случилось, расскажи-ка мне. Ничего не знаем родители вы наши ничего, шеньки, это все по извету злых людей, а дьявола и же плевело присевает внушённому на нас странных людей честным и сподобливым житием из украшенных. Ого, каким книжником заговорил. Впрочем, друг любезный, ведь ничего не поделаешь, свидетели есть, с поличным пойманы. Ничего не знаем, ничего, Шинки, отец мой. А что, если уже свидетельством так это можно и супротив апостолы, или не нечестивые уже свидетельствовали? Так что нам же душе своей ко спасению, а мы как есть ничего и знать не знаем и ведать неведаем, хоть под присягу святую идти. Да как же бумажник-то за пазухой вдруг очутился? Злой человек подсунул нарочно подсунул по злобе своей лютой, чтобы нас-то странных людей лихой пагубой погубить. Я знаю, кто и подсунул-то. Это молодец. Верхабрюховский, приканщик его, с ним рядом выходил, и пока, значит, его степеньство милостиво честное утворил нам, молодец, мне и сунь толпата -то ведь большая, а сам, схватясь за меня с товарищем в купе, а товарищ-то мой Христа ради юродивый блаженный, он и воды не замутит, а б оную пору не то, а что, а теперь этот самый молодец лже свидетелем супротив нас поставлен, он мало ли чего нас скажет. Потому у него супротив на злоба, злоба родитель мой лютая. Таким образом, Фомушка в качестве сумасшедшего сапид до да отмалчивается, а Касьянчик, старчик, не взирая на все очевидности, упорно стоит на своем ничего шинки и делает отвод свидетеля, потому знает и ведает он, что с помощью этих двух закорюг Пусть будет дело ясно, как дважды два четыре, он все-таки выйдет сух из воды. Начинается затем очный свод со свидетелями кражи, причем, конечно, обе стороны остаются при своих показаниях. На сцену выступил привезенный из тюрьмы для неоднократно повторяющихся допросов Иван Вересов, и с ним Осип Гречка, который пока еще содержался при части в секретной. Гречка не отступался от первых своих показаний, данных при составлении полицейского акта на месте преступления. Он всё ещё надеялся, что Морденко одумается, что в нём прорвётся кровное чувство отца, которое не допустит его довести дело до уголовной палаты. Аморзенко меж тем упорно стоял на своём убеждении в виновности Верисова, доказывая, что он давно уже подозревал в приёмном сыне своём злостные умысы против себя, что этот приёмный сын всегда был груб, дерзок, непочтителен и безнравствен. Показания свидетелей точно так же говорили далеко не в пользу Верисова. Всё это составляло явные улики против него, так что для окончательного обвинения недоставало только собственного сознания его в преступлении.